Между ними, как в местах лишения свободы, так и вне их, отсутствует устойчивая связь. Они не объединяются в группировке и не живут так называемыми семьями. После освобождения из ИТУ часть их пополняет ряды бродяг. Достойная смена. Исследование показало, что аналогичные стратификационные процессы наблюдаются среди несовершеннолетних устойчивых преступников. Они также дифференцируются на категории, придерживающиеся уголовно-воровских традиций и занимающие определенное положение в криминальной среде. По данным Якушина, в последние 15 лет выделились Такие категории несовершеннолетних преступников, которые, будучи связаны неформальными нормами, получили название воров в законе, шерстяных, борзых, пацанов, опущенных и тому подобное. Это наблюдается как в условиях свободы, так и в целом ряде специальных школ для несовершеннолетних правонарушителей и в ВТК. Типичным отражением уголовно-воровских традиций в поведении несовершеннолетних являются создаваемые ими группировки в Казани, Ульяновске, йошкар которые, помимо всего прочего, собирают средства для общих каз профессиональных преступников с целью оказания помощи осужденным, находящимся в местах лишения свободы. Не попавшие в касту Кроме перечисленных выше уголовно-профессиональных категорий, существует значительное число преступников формально в их состав не включенных, находящихся как бы за их рамками. Они имеются среди воров, мошенников, грабителей, вымогателей и достаточно полно усваивают статус профессионального преступника в среде уголовных элементов. Не случайно при распределении осужденных по производственным бригадам большинство из них стремится попасть в те коллективы, где есть лица, судимые за аналогичные преступления. То же самое отмечается в поведении профессиональных преступников, находящихся в условиях свободы. Система криминальной информации. Важный элемент субкультуры профессиональных преступников – постоянное осуществление связи между ними и способы передачи информации. Эта система совершенствовалась многими поколениями профессионалов. Одним из основных способов является зашифрованная информация, передаваемая через сведника, что чаще всего наблюдается в местах лишения свободы, К этому прибегал еще преступный мир дореволюционной России. Сведения шепруются цифрами на бумаге, материи, либо в печатных изданиях, книгах, журналах и обязательно подписываются составителем. У каждого вора в законе, например, есть своя подпись, которая заранее известна адресату. Указываются первые буквы имени и клички автора письма. Такого рода переписка называется в уголовной среде ксивами или малявами. Если письма носят характер инструкции, то их подписывает группа лиц, от имени которых они составлены. Следует отметить, что такие письма являются своего рода охранными грамотами. Связняка никто не имеет права обидеть, притеснить. Наоборот, все уголовники обязаны оказывать ему содействие. Информированность профессиональных преступников и способы передачи тех или иных сведений характеризуются исключительной оперативностью, быстротой. Так, при переводе осужденного из одной колонии в другую, не зная заранее, когда именно и куда его направляют, преступники через одну-две недели узнавали о его новом месте отбытия наказания и организовывали преследования, если он предал их интересы. Не отметить, что профессиональные преступники применяют не только современные коды, но и положение тарабарской грамоты феодальной России. Блатные санкции. Особенностью субкультуры профессиональных преступников является